Местничество феодальный иерархический порядок назначения на государственные военные должности по отечеству, отечественной чести. Местничество в войске было отменено царём Иваном Грозным в середине XVI века. Освящение горсе не бубнил, и бубнил своё о зловредных еретических заблуждениях, о греховности сомнений, о Божьей кара и злонамыслие. Салтык не решался прервать её, слушал тоскливо и обречённо. Свободно вздохнул лишь тогда, когда долблёнка со священником Арсением отвалила от егодского насад. Больше салтык таких вольных разговоров с Арсением не заводил. А камень приближался. Синие горные цепи поднимались на глазах, и всё сильнее становилась тревога, как одолеть эту высоту. Однако ж одолели. С какими трудами продирались сквозь теснины, страшно вспомнить. Пришлось сбросить перед волоком насады и большой обласк князя Молдана, неподъёмной оказалась старчество. Пушки и туфики закопали в землю, отметили это место за тёсами, надеялись возвернут в будущих походах, не последний чай поход в сибирскую землю пригодятся. Да мясо обдирали ладони бичевой, ломали кисти в камнепадах, кровавым потом умывались. Князь Курбский и тот пробовал ушку и плечиком толкать, чтобы воодушевить ратников, а тех и воодушевлять не надо было, понимали, не одолеешь камень, помрешь. Бросались на крутизну, как на приступ каменной крепости, яростно, жертвенно, господи, избави от повторения подобного. После волока даже пороги и водовороты, реки ищу гора. что течет уж по другую сторону камня, показались райским житьем. Река сама несет ушку, и, только подправляя их, бег кормовыми веслами, быстро добежали до Печоры. Печора встретила ушку и холодными северными ветрами, секущими злыми дождями, но души ратников уже оттеплялись с надеждой. — Теперь-то дойдем! — А если зимовать придётся, то ведь среди своих в каждой деревне примут как родных, обогреют и накормят. А как станут реки, по лёгкой ледовой дороге обозами камень дважды одолели, сибирскую землю насквозь прошли, не уж-то в своей земле до дому не доберёмся. Раскачивал ужку и тугая печёрская волна. Текли назад лесистые берега, Грибцы взмахивали веслами, Помогая течению. Хорошо-то как! Просторно! На корме головного ушкуя Под московским и ярославским стягами Князь Федор Семенович Курбский И воевода Салтык. Шельник Андрюшка Мишнев При них неотлучно. Заметно отощал Андрюшка, Ветрами схлестан, дождями вымочен, Но весел, Снова он первый пути знатиц, снова к него обращаются воеводы с советами, о кормщии послушно следует за главным ужкуем, за ней и мандрюшкой бежит вся судовая рать. К Покрову в устьие будем, верьте мне, воеводы, настаивает Андрюшка. Асэлтика своим толкует: "Не напрасны труды наши, Будут князья Вагульские, Якотские и Егорские под рукою у государя Ивана Васильевича, беспременно будут. Князь Федор Семенович Курбский в сомнении качает головой. «Думаю, однако, не последнет поход в землю сибирскую. Может, и сыну моему Семену выпадет жребий за камень идти по отцовскому следу». Редко... В жизни случается, что все собеседники правы. Но на этот раз было именно так. До Устюга великого дошли в назначенный срок 1 октября 1483 года. А в следующем году посольство сибирских князей в Москву приехало бить челом государю и великому князю Ивану Васильевичу и князю Семену Курбскому. Придется идти походом за камень, правда, не по отцовскому следу, а другой дорогой и не судовой ратью, а зимней на оленях и собаках.